Глава 9. Затерянный город. Эпицентр событий. Адаптация контента выполнена 60%. Лично для меня системное сообщение не несет полезной информации. Неизвестно, как протекает процесс и чем он завершится в итоге. После атаки конструктов наступила короткая передышка. Мы перевели дух, обновили бафы. Некоторое время нам придется справляться без Джеба. Вся надежда на силы природы, но евредика подавленно молчит. Теперь она — единственный маг группы. Но, похоже, Дриаду запоздала на шоком от только что пережитой схватки. Основной удар принял на себя Джеб, но и остальным досталось изрядно. Ну а юная Дриада — вообще отдельный случай. Она — воплощение жизни, а на протяжении последних часов вокруг нас плещется лишь смерть, во множестве своих уродливых проявлений. Растительный периметр окончательно погиб. Эвредику бьет мелкой дрожью. Она никак не может согреться. Ярослав, наплевав на светомаскировку, развел небольшой костерок. Заметив, что дряда инстинктивно сторонится огня, он подошел к ней, обнял за плечи, что-то негромко сказал. Девушка протянула руки. Ярослав дыханием согрел ее ладошки, и Эвредику понемногу начала отпускать. Она замерла, впитывая человеческое тепло, а затем, не отпуская руки Ярослава, робко подсела к костерку. «Так, у нас, похоже, новая пара», — шепнула мне Ветта. Я лишь кивнул. Рад за них. Чувство, способное вспыхнуть в такой обстановке, не бывает мимолетным. Оно приходит раз и навсегда. Этих ус, если они окрепнут, уже ничто не сможет разорвать. Ярослав молодец, понимает суть ВИАР. Прекрасно отдает себе отчет, что Эвридика и скин, но кибернетическое пространство легко стирает грани такого рода. Юная дриада наделена чувствами, а значит жива, по крайней мере, в этом мире. Мы светтой стоим у изубренного, частично разрушенного каменного ограждения. Промерзшая земля быстро оттаивает, чары джеба уже рассеялись, и в ход пошла обычная физика. Вдоль оврагов течет туман, густой, непроглядный. Он укрыл промерзшую, опаленную, усеянную телами монстров Землю, давая взгляду краткую передышку, а рассудку возможность хотя бы на несколько минут отрешиться от картин тотального разрушения. Что же за реальность мы создаем своими поступками? Гоню эти мысли прочь, но они упрямо возвращаются. Как думаешь, была в словах Вонг Шу хотя бы Талика правды? Думаю, да. По крайней мере, он твердо верил в сказанное, ответила Ветта. К нам подошел Лурье, протянул две склянки с зельями исцеления. «Экономьте, осталось мало», — скупо сообщил он. Мобов пока не видно. Атака химер превратила окрестности в некую зону отчуждения. Даже самые свирепые и сильные из местных тварей страшатся войти в туман, окутавший руины усадьбы. «Может, больше не полезут?» «Даже не надейся!» Лурье облокотился осколотый каменный зубец. Они будут атаковать, пока не захватят точку вторжения и не сотрут руны. «Саша, а что, по-твоему, вообще происходит?» «Упрощенно?» «Да, в общих чертах. то вот думает, Вонг Шу не врал». «Ну, это очевидно. Только каждый по-своему трактует события. Лично я считаю, что этот кластер VR изначально был уникальным. Здесь не действовал движок «Края Бездны». «Возможно, это чей-то личный проект». И как же я сюда попал, если локация изолированная? Дэн, никогда не забывай об истории зарождения цифровых пространств, и многие вопросы отпадут сами собой». Лурье смотрит на события под своим углом зрения. «По сути, кластеры виртуальной реальности возникли очагами, по всему миру, ну а путей, ведущих от сервера к серверу, множество. Если одно или несколько соединений недоступны, всегда можно проложить обходной маршрут». «Хотя затерянный город вряд ли принадлежал к земле избранных», — повторил он. «Не удивлюсь, если загадочная скорлупа со всеми ее вывихами и странностями раньше была частью Даркнета». «То есть взлом действительно мог исходить отсюда?» — переспросила Ветта. «Мог. Не узнаем, пока не доберемся до Акрополя». Я вспомнил о странных механизмах и технологических сотах, таящихся под сводом пещеры. Сашка прав. Сам факт их существования нарушает главный закон легально сформированных виртуальных пространств. Никаких технологий, только магия. Если представить локации таинственного холма и затерянного города с технической точки зрения, то они расположены на разных серверах, но когда-то были соединены между собой мощными каналами обмена данных, — продолжил Лурье. Потом связь оборвалась, так возник бездействующий портал, Применив амулет как ключ доступа, Дэн инициировал поиск альтернативного соединения и, переместившись по сети, угодил на поверхность скорлупы, откуда смог добраться до места назначения. «Ну а что произошло с кругом возрождения?» «Я вроде бы правильно вырезал рунные последовательности». «Ты вообще все сделал правильно. Просто надо понимать, что для нас руны — это всего лишь магические символы. Для края движка бездны — часть программного кода» причем очень важное вырезав круг ты открыл доступ к этой локации учитывая что оборудование предназначенное для формирования цифровой реальности совместимо друг с другом новая территория была автоматически подключена к общему виртуальному пространству и движок края бездны тут же начал наводить тут порядок устранять сбои адаптировать контент приводя все к единому стандарту заменяя любые проявления технологий на адекватные по функционалу магические артефакты. То есть, точка вторжения — это не мой косяк? Нет, не твой. Она возникла в силу обстоятельств и очень надеюсь, что исчезнет, получив свойства обычного круга возрождения, как только полностью завершится адаптация контента. Тогда почему мобы никак не оставят нас в покое? — спросила Ветта. — У них своих дел нет? — Не знаю, — пожал плечами Лурье. На ум приходит только одно объяснение. Кто бы ни создал затерянный город, он заранее знал, что действуют вразрез с правилами, и подстраховался, приказав уничтожать всякого, кто попытается сюда проникнуть. А полная адаптация контента исправит положение? Надеюсь, ответил Лурье, утро покажет. Странностей все равно много. Взять хотя бы Эвридику. Заметили, как ее накрыло? А разве есть повод для беспокойства? Я тоже адаптировала. Еще вчера она была бездушным временным аватарой старшей и вдруг обрела полную степень автономии. Сетевое воплощение Эвридики теперь живет самостоятельно, своим умом и чувствами. Это нормально? Не знаю. Я бы сказал, уникально. Что возвращает нас к вопросу об истинном происхождении и предназначении этой локации? Думаю, далеко не все протекающие тут процессы станут под контрольной движку края бездны, как бы тот ни старался. Я нахмурился, мысленно переваривая новую информацию. Ветта вдруг тепло улыбнулась. Рада за Евредику. Даже не представляю, что она сейчас чувствует, но все равно рада. В течение последующего часа нас никто не беспокоил. Химера отступила к Акрополю, выжившие мобы по большинству разбежались. Мы успели немного прийти в себя, восстановить силы. Лурье провел инвентаризацию расходников, и перераспределил их оскудевший запас. Джеб пока не приходил в сознание. Пронер с печальным видом некоторое время сидел подле него, а затем куда-то исчез. Наверное, отправился на разведку. Мы с Веттой остались на наблюдательном пункте. Она в силу своей способности снайпер, а я за компанию. Сходил бы отдохнул. Сколько уже на ногах? Сутки? Больше? Перебьюсь. Надо думать, как пробраться к Акрополю. Так мы и не уходим портальным странникам. Даже если Джеб придёт в сознание, с удивлением уточнила Ветта. Ты же слышала, он не хочет уходить. Сказал, что останется при любых раскладах. Кстати, твоя способность нормально работает. Порезана. До полной адаптации контента, процитировала Ветта уже набившую оскомину в формулировку. Вижу примерно метров на пятьдесят. Дальше, как будто на стену натыкаюсь. Я транслировал ей визуальный образ. Похожих существ на глаза не попадалось? Нет. «А кто это?» «Вполне себе молодая и привлекательная эммалгия», с улыбкой процитировал я слова Эммы. «Так-так, это что за новое знакомство?» шутливо возмутилась Ветта. «На самом деле Эмма спасла мне жизнь, вытащила из-под света мёртвого солнца в безопасное место. А я вспомнил ее по простой причине. Она говорит, что раньше обладала нейросферой, и ее обрывочные воспоминания об утраченном во многом перекликаются со словами Джеба. Похоже, Ярослав практически ничего не знает о нейросферах. Думаю, эти устройства все же могут дистанционно соединяться со своим владельцем, только действует такая связь на небольших расстояниях и при хороших условиях. Далеко идущий вывод. Да, знаю. Но Джеб начал урывками вспоминать этот город. Если он какое-то время существовал в форме призрака, а затем нашел новое воплощение в подземельях Ноугарда, Откуда взялись обрывки воспоминаний? «Слушай, а это хороший вопрос. Он ведь оказался в новом теле, да и начал все с нуля. От состояния полной невменяемости до магии высших сфер путь длинный и нелегкий. Воспоминания, если они таились где-то в подсознании, проявились бы раньше. Думаешь, сыграла роль относительная близость его нейросферы? Другого объяснения не нахожу. Джеб вдруг свободно заговорил на языке атлантов, Да и креомагия, примененная в схватке с химерой, явно базировалась на уязвимости противника. Откуда он их узнал? Может, правильнее подождать, пока Дже почнется, и спокойно все обсудить? Согласен, но к Акрополю он будет рваться по-прежнему. Заранее набросать план действий было бы неплохо. А причем здесь М. Малгия? Эмма передала мне код доступа. Видимо, когда свет мертвого Солнца идет на спад, у нее тоже восстанавливается частичная связь с нейросферой, иначе следует признать ее сбойным персонажем. Код доступа, удивилась Ветта, именно в такой формулировке? Сам был удивлен, но она говорила именно так, абсолютно серьезно, сознанием дела. А им не уточнила код доступа к чему? К местам, где она когда-то жила и работала. Полагаешь, это тут, в черте затерянного города? Я лишь пожал плечами и попросил. присмотреть к мобам. Если заметишь среди них эммолгов, неплохо бы понять, в какой части города они обитают. Ладно, обращу внимание. На сколотый зубец стены запрыгнул Проныра. Ветта погладила бельчонка по шорстке, спросила. «Ну, давай докладывай, где был, что видел». Проныра отчетливо понял ее вопрос. Встав на задние лапки, он подобрал кусок камня и, сжимая его начал неуклюже расхаживать, изображая циклопа. Гиганты появились в поле зрения спустя несколько минут. Я присмотрелся к фрейму одного из них. Одинокий страж стен. Уровень 90. HP 1354 из 5000». Адаптация контента явно берет свое. В информационных блоках постепенно исчезают знаки вопросов. А вместо них появляются конкретные цифры, позволяющие оценить соотношение сил. Интересно, почему система не использует термин «циклоп»? Было бы коротко и понятно всякому. Гигантов изрядно потрепало в предыдущих схватках. Куда они ходили и зачем стало ясно, как только Праны раскрываясь среди зарослей подобрался поближе. Очертания фигур приобрели детализацию. Мобы не торопятся атаковать. Они явно способны обучаться, усваивая опыт боли и поражений. К нам присоединился Лурье. Взглянув на изображение, транслируемое пронерой, Сашка невнятно выругался. Циклопов выжило всего трое, но они неплохо подготовились к очередной атаке. Обзавелись подобием доспехов. Толстые металлические пластины, скрепленные обрывками якорных цепей, прикрывают их тела. Ветта прицелилась, выпустила несколько стрел, но первая отскочила от грубо изогнутого напличника, а две других вонзились в зазоры импровизированных доспехов но вошли не глубоко. Кожа у гигантов настолько груба, что сама по себе является неплохой защитой. Слишком далеко, на пределе моих способностей. Ничего, сейчас подойдут поближе. Не будут же они вечно топтаться вдалеке, ответил я. Слышите? Лурье не разделил моего оптимизма. Странные скрежещущие звуки доносятся из мглы. Их источник пока непонятен. Тащит какой-то механизм? Все оказалось проще. За каждым из гигантов волочилась длинная цепь. Циклопы остановились на относительно безопасном расстоянии от наших укреплений и стали подтягивать цепи. Вскоре из мглы показались три увесистых металлических шара. Такими, если мне не изменяет память, в далеком прошлом рушили предназначенные под снос дома. Видел однажды в детстве. «Не докинут!» Ярослав тоже поднялся на стену. «Я бы не зарекался!» Лурье заметно нервничает. Тем временем один из циклопов легко поднял металлический шар и начал раскручивать его над головой. «Берегись!» — выкрикнул Сашка. «Мы отпрянули, и не зря». Импровизированное ядро с грохотом врезалось в стену, снесло несколько зубцов, превратив их в щебень и скатилось вниз. Гигант, перебирая огромными ручищами, начал подтягивать цепь, возвращая себе метательный снаряд. Среди тающих полос тумана показались и другие мобы. Несколько стражей Полиса привели с полсотни уродливых демонических созданий, явно намереваясь бросить их на штурм, как только циклопы разнесут стены. А это произойдет быстро. Еще два металлических шара врезались в укрепление, обрушив несколько кубометров каменного крошева. Грубо и эффективно. Материал стен, потрескавшийся во время схватки с химерами, утратил магическую прочность. «Надо сливать циклопов!» Ярослав, едва не угодивший под очередной бросок, закашлялся от едкой пыли. Как ты к ним подберешься? Лурье указал на демонов, что плотно перекрыли подступы к живым метательным машинам. Первый гигант уже полностью выбрал цепь, подтянул к себе шар и снова начал раскручивать его над головой. Ветта обернулась. Эври, скастуй мне стрелы. Я могу их только вырастить. Неважно. Главное, чтобы они были отравленными, сможешь? Да. «Давай, только быстрее!» С ладони дриады в расселенную между камнями упала искорка света, и из трещин тут же начали прорастать побеги. Мы с Ярославом принялись собирать их, отламывая у основания. Длинные прочные прутья без наконечников пришлось заострять вручную. За это взялся Лурье. Действуя кинжалами, он быстро остругивал их. В воздухе тут же поплыл неприятный запах токсина. Выращенная эвредикой поросль действительно была ядовитой. «Нужно оперение, иначе не попаду». Дриада не растерялась. Подвластные ей силы природы способны принимать самые неожиданные воплощения. Сейчас в ее руках среди золотистого сияния вдруг появился ворох перьев. Кроме прочего, они обладали важным в нашей ситуации свойством. Нужно было лишь прижать пирог к стреле, как оно тут же принимало вид правильно изготовленного оперения. Ветта вскинула лук. Скорость и точность ее стрельбы поражала она успевала держать три стрелы в воздухе, выпуская четвертую. Практически все попадали в уязвимые места между доспехами циклопов, но те не обращали внимания на комариные укусы, пока во фрейме одного из них не появился счетчик отравления, отображающий периодически получаемый гигантом урон. Поначалу он казался смехотворным, но вскоре сумма попаданий сделала свое дело. Циклопы начали терять силы. Над их силуэтами появились пиктограммы дебафов, А метательные снаряды перестали долетать до стен. После нескольких неудачных бросков они попятились, исчезнув среди тумана, окутавшего руины. Лишь звон оскряжа цепей еще некоторое время доносился до нашего слуха. «Мобы бегут?» — искренне удивилась Ветта, опуская тисовый лук. Ее недоумение можно понять. Обычно неписи не отступают. У них попросту нет инстинкта самосохранения. Скрыться в критический момент могли бы игроки, трезво оценивающие свои шансы. «Скорлупа вообще место странное, да жути!» — ответил Ярослав. «Я бывал в нескольких локациях на поверхности. И точно скажу, мобы ведут себя как люди, ну или как очень сообразительные звери». «Причина наверняка в нейросферах», — веско обронил Лурье. Он хотел что-то добавить, но короткая передышка, что выиграла для нас Ветта, уже закончилась. Горожане, мобилизованные стражами полиса, пошли на штурм. Неоднородная толпа выглядит как яркая иллюстрация к сказанному. Жуткого вида твари ведут себя по-разному. Большинство из них не спешат навстречу гибели, движутся неуверенно, с опаской. Лишь некоторые рвутся вперед, ободряя себя клекотом и рыком. Внешний периметр наших укреплений разрушен во многих местах, но пробитые циклопами Бреши заканчиваются тупиками упираясь во второе кольцо стен. Здесь лишь одна осыпь ведет прямиком к подножию башни. «Не будем распылять силы, отойдем выше», — я указал на теснину, которую легче всего оборонять. «А вдруг они переберутся через стены?» «Пронера проследит», — ответила Ветта. Бельчонок, прекрасно понимая, о чем идет речь, тут же юркнул в заросли. Мы поднялись чуть выше. Но «Ну все, держимся тут», — я оценил позицию. «Это наш последний рубеж», — «Ветта, Эвредика, на поддержке! Яр, мы с тобой принимаем удар!» Тем временем толпа монстров, распаляя и ободряя друг друга криками, ринулась на приступ. «Эври, готовь мне стрелы!» Ветта вскинула лук. Мы с Ярославом стали плечом к плечу. Рунная вязь, покрывающая мой клинок, озарилась холодным серебристым светом. Яр привычно перехватил секиру двумя руками. Кромка остро отточенного лезвия обогрелась аурой какого-то бафа. Сеть оврагов и постоянный идущий процесс терраина превратили нашу усадьбу в укрепление на холме. Атакующим приходится карабкаться по коварным глиняным склонам и ненадежным осыпям камней, что заметно сбивает их темп. Вперед вырвались наиболее стремительные и опасные противники. Их внешний вид не находит аналогов в известной мифологии. Помнится, исследуя город, я видел изваяние подобных существ. Они похожи на демонов. Высокие, мускулистые, С грубой, пепельно-серой кожей. Длинные руки с цепкими многосуставчатыми пальцами позволяют им стремительно преодолевать препятствия, а ловкости сила внушают серьезные опасения. Твари не ограничены узостью теснины. По мере приближения многие из них начали обходить нас с флангов, карабкаясь по немыслимо сложным поверхностям, чтобы в критический момент прыжком оказаться в гуще схватки или, хуже того, атаковать с тыла. Ветта и Эвредика вовремя заметили опасность. Триада учла опыт борьбы с циклопами, аура с ее ладони соскользнула в расселину между камнями, и на свет тут же пробились длинные прямые побеги магических растений. Краем глаза я успел заметить, что выращенные стрелы уже имеют твердые листовидные наконечники и жесткое оперение. Не нужно тратить время на их доработку. В общем, девчонки сработались, действуют быстро и эффективно. Справа наиболее прытких демонов встретили снайперские выстрелы Ветты. Слева по стенам метнулись атакующие плети лиан. Цепкие побеги усеяны шипами и отравлены токсином. Незамысловато, но очень эффективно. Жаль, что подобная тактика не сработает против конструктов. Стражи полиса движутся единой группой, приближаясь медленно, но неумолимо. Они надежно прикрыты от стрел ростовыми щитами. Шаг стражников тяжел, неспешен. Строй ощерился копьями, и это вскоре станет проблемой. Демоны уже в нескольких метрах ниже. «Яр! Встреть их!» Рейд лидера-искателей уговаривать не пришлось. Лезвие его секиры превратилось в сверкающий круг. Землю мгновенно окропила густая черная кровь. Вопли ярости смешались с криками боли, а я, улучив момент, использовал пояс скалолаза. В прыжке оттолкнулся ногами от стены, оказавшись за спинами атакующих. Ярко вспыхнули руны. Лунный свет прорезал сумерки, удлинил клинок, полоснул по скопившимся в теснении демонам, с легкостью прорубая их защиту, оставляя длинные дымящиеся раны, одновременно нанося урон множеству врагов, что ввергло мобов в замешательство, а затем в панику. Жуткого вида создания оказались не настолько храбры, как ожидалось. Они с рыком и визгом ринулись назад. Толпа попросту понеслась вниз по склону, и лишь боевая акробатика позволила мне уклониться, не дать сбить себя с ног и растоптать. Не слабо! Яр, тяжело дыша, подмигнул мне. Научишь? Если будет возможность, также хрипло ответил я, наблюдая за неспешным бегством врагов, которых считал наиболее опасными в этой волне. Но нет, их отталкивающий внешний вид просто ввел в заблуждение. Сейчас поддавшиеся панике демоны врежутся в построение конструктов и сомнут их. Да не тут-то было. К моей досаде наиболее агрессивные твари вскоре остановились. В драку больше не рвутся. Склон усеян телами их сородичей, от которых уже начали отделяться призрачные сущности. И это невольно сбивает боевой дух. Первый натиск мы отбили достаточно легко. Одна загвоздка. Часто повторять магические атаки я не смогу. Заряд хрусталита не бесконечен. а фикс моего клинка поглощает энергию кристалла за 3-4 использования. Конструкты даже не отвлеклись на потерпевших неудачу демонических созданий, которые попрятались за камнями за лизовые раны. Переводя дух, я бегло осмотрелся. Под сводом пещеры конденсируются плотные зеленоватые облака. Терозавров не видно, безумные тени невольно способствуют нам, отпугивая всех летающих созданий. Эктоплазма бурлит, закручиваясь вихрями вслед движению бесплотных духов. К счастью, иссушающий рассудок ауры — источаемые сущностями погибших, слабеют с расстоянием, и у поверхности земли почти не ощущаются, разве что изредка вспыхнет головная боль. «Дэн, что с этими делать-то будем?» — спросил Ярослав, глядя на медленно приближающихся стражей полиса. Конструкты движутся неторопливо и уверенно. Их строй образуют четыре шеренги воинов. Ветта выпустила несколько стрел, но без особого успеха. Биомеханическим созданием яд не причиняет вреда, А наконечники из твердой породы дерева не в состоянии пробить доспехи. Здесь требуется мощный единовременный урон, желательно массовый. Джеб бы справился, но он, к сожалению, выбыл из боя. «Отступаем выше по склону, в теснину», — коротко ответил я. «Зачем?» — не понял Ярослав. «Мне там будет не размахнуться. И не потребуется. Я могу контролировать четверых стражей при помощи амулета-хранителя. Сейчас у меня остался один сателлит. «Значит, нужно, чтобы они сломали строй, втянулись в брешь. Троих гарантированно переманю на нашу сторону. Вот пусть они и бьются со своими. Падут, перехвачу контроль над следующими. Так у нас будет хоть какой-то шанс выиграть время до полной адаптации контента». «Дэн, ты на их фреймы взгляни», — не разделила моего оптимизма Ветта. Я присмотрелся к первому попавшемуся на глаза конструкту. «Элитный страж Акрополя. Уровень 100. HP...» 932 из тысячи. Способности. Натиск, неутомимость, критический удар, бесстрашие. Не подвержен воздействию на разум. Плохо дело, но все же надо попробовать. Эври, я обернулся. Сможешь подстраховать? Как? Создать преграду. Немного притормозить конструктов, если вдруг не смогу перехватить контроль над ними. Да, уверенно ответила юная Дриада. Тогда приготовься. При появившихся сомнениях, Нельзя отдавать ни пяди склона без боя. Не зная, с какой дистанции действует амулет-хранителя, я вытащил его из-за отворота стёганной под доспешной рубахи. Яркий свет озарил уже порядком потрёпанный в боях кожаный нагрудник, приобретённый ещё в анкоре, затем неоднократно усиленные рунными вставками моего собственного изготовления. Надеюсь, от нескольких ударов он защитит. На всякий случай я сменил кристаллы хрусталита в поясе скалолаза и непробиваемом наруче. Готово, готово! Заметно волнуясь, выдохнула Эвридика. Камни ниже по склону шевельнулись, из-под них пробилась поросль магических лиан, ростки подпружинились, готовые в любой момент превратиться в нечто большее. Не скрою, первый шаг навстречу шеренги элитных стражей Акрополя дался с трудом. В отличие от конструктов, способностью бесстрашие меня никто не наделил. Склон скользкий, от пролитой крови, повсюду бездыханные тела. Раздробленные камни, сломанное оружие, обрывки цепей, погибшая растительность, воронки и подпалены от метеоритного дождя, причудливо окаймленные инием. Все это перемешано между собой, а поверх укутано дымкой эктоплазмы. Шеренга воинов все ближе. Их тяжелая размеренная поступь, бесстрашные лица до да три ряда копий не внушают оптимизма. Стойте! В одной руке я держу меч, в другой амулет хранителя. Его шнурок намотан на запястье. Конструкты чуть сбавили темп, но не сломали строй. Наконец послышалась команда, и они остановились. Нам не зачем сражаться. Я пробудил город, но мы не враги. Надеюсь, амулет заставит их подчиниться. Уйди с дороги, самозванец, или умрешь!» — глухо ответил один из конструктов, внешне он не отличается от других. Я здесь по праву, что нам делить? Ты вторгся сюда без права и повода. Город закрыт для посторонних. Таково решение последнего совета Атлантов. Уже интереснее. Не тебе судить, стражник. Разве не видишь символ власти? Я поднял руку, все еще надеясь на мирное разрешение ситуации. Сияние амулета озарило небольшое пространство вокруг. Требую защиты и сопровождения. Пусть совет решает, сражаться нам или нет. Хорошая попытка. Конструкт явно замешкался, слегка склонил голову и замер, словно сверялся в этот миг с каким-то источником данных. Идентификация провалена, код доступа неполный, ты самозванец, убейте его! Шеренга воинов синхронно шевельнулась, возобновляя движение. Найг, я-то всерьез надеялся обойтись без драки. Уже достало отбиваться от сумасшедших неписей. Никто из конструктов даже не попытался встать на мою сторону. В фоне промелькнуло системное сообщение. Попытка воздействия на разум провалена. Отношения с элитными стражами Акрополя ухудшилось. Текущий статус — непримиримая вражда. «Дэн, уходи!» Встревоженный голос Ветты плеснулся в боевом чате. Следом свистнула стрела, и справа от меня привставший из-за камней демон рухнул замертво, мешковато покатившись вниз по склону. Я резко отпрянул, уклоняясь от синхронного глубокого выпада нескольких конструктов. Наконечники их длинных копий лишь высекли искры в том месте, где я стоял секунду назад. Навстречу шеренги метнулись лианы. Стелющиеся вдоль земли плети магических растений с завидной точностью проскользнули в небольшой зазор под щитами и мгновенно оплели ноги стражников, заставив их сломать строй. Некоторые еще двигались, другие же невольно остановились, пытаясь освободиться от растительных пут. А один из конструктов и вовсе упал, не удержав равновесия. «Поберегись! выкрикнул Ярослав. Вниз покатилась каменная глыба. Подскакивая на неровностях, она ударила в щиты, сбив с ног еще одного биомеханического воина. Используя выигранные секунды, я быстро отступил наверх. «Шансов у нас немного. Теснину удержим, но долго ли?» «Конструктам придется перестроиться. Узость бреши не даст им использовать численное превосходство. Но наши силы уже на исходе. Все смертельно устали» в исполнении и лечения практически не осталось. «Отличное решение!» Я похлопал Ярослава по плечу. «Отходим выше!» «Дэн, так мы сдадим позицию!» «Ничуть! Идея с камнями хороша! Используем ее!» «Да я едва сдвинул ту глыбу! И больше подходящих обломков нет!» «Ну так создадим их!» Я указал на высокую, пронизанную трещинами стену, изрядно пострадавшую под атакой циклопов. Эври, ты сможешь использовать силу растений? Как? Прорасти их в трещинах, чтобы они расширили их, как клинья в древние каменоломне. Тогда глыбы начнут откалываться от стены. Эвридика мгновенно подхватила мою мысль. Бой рваный. Сознание уже не может запомнить всех подробностей схватки. Реальность воспринимается фрагментами, потому что усталость быстро доходит до предела абсолютного изнеможения. Цепки лианы стремительно тянут меня вверх по склону. Кровь заливает глаза. HP практически на нуле. Броня прорублена в нескольких местах. Грациозные силуэт Ветты, частые хлопки тетивы, эвредика, подающие ей стрелы — Все это скользит по размытой болью границе восприятия. Движения лиан, в буквальном смысле выдернувших меня из-под смертельного добивающего удара, остановились. Лурье уже рядом, подносит к моим разбитым губам фиал с зельем исцеления. Миг, и все резко меняется. Контраст ошеломляющий. Дикая боль стихла, я и на смену пришла бодрость, словно я только что вернулся с отдыха. Сознание прояснилось, мышцы вновь налились силой. Жесть полная. Никак не могу привыкнуть к такого рода коллизиям. И даже думать опасаюсь, какие стрессовые нагрузки испытывает организм при мгновенном переходе от одного состояния к другому. Зелье и бафы — штука коварная. Здесь и сейчас они единственная возможность продолжать бой, атаковать вновь и вновь. Но чем это обернется в дальнейшем? Некогда. А Эвредика все схватывает на лету. Подконтрольные ей лианы поднаторели, треском выламывают из стен глыбы камня, пружинисто обвивают их и с нечеловеческой силой швыряют вдоль склона. Тяжелые угловатые метательные снаряды врезаются в строй конструктов, пробивая бреши в плотно сомкнутых щитах. Ярослав уже наготове Наш выход. Врубаю пояс кололаза, длинным прыжком сокращаю дистанцию, вновь пружинисто отталкиваюсь, немыслимым кульбитом избегаю копий, что тянутся ко мне со всех сторон, отблескивая в свете пожарищ щелестовидными наконечниками. От переизбытка адреналина кажется вот-вот закипит кровь. Губительный драйв. Мы бьемся, что есть сил. Пока конструкты отвлеклись, пытаясь просчитать мои действия, Ярослав успел сбить с ног двоих стражников. Удары его боевого молота сокрушительны. Еще один угловатый обломок кладки врезался в фалангу стражей Акрополя. Они поневоле приняли навязанные условия схватки, быстро и слаженно разбились на пары, ощерились копьями, прикрывая спины друг друга. Сработало. Непробиваемое построение разорвано, стена щитов распалась. Теперь ветта может быть прицельно, по уязвимым местам. Выпущенные ею стрелы уже собирают обильную жатву, пока мы с Ярославом крутимся между конструктами, не давая им снова сомкнуться. Яр упал. Мрошенное с ужасающей скоростью копье пробило его понож, буквально пригвоздив к земле. Дэн, помоги!» «Я уже рядом. Зарядов хрусталита осталось немного, но сейчас нельзя экономить. Ударом лунного света перерубаю ближайших врагов. Вспыхнула и погасла весь рун. Искра в рукояти меча потускнела. Прикрываю Ярослава призрачным щитом. Конструкты, уловив мою слабину, устремились в атаку». Им навстречу полетели камни, выхлестнулись цепкие стебли растений. Я припал на одно колено, сдерживая натиск. Мимо промелькнул размытый силуэт Сашки. Он быстро зашёл в тыл, и двое стражников внезапно повалились на землю. Удары из невидимости всегда наносят критический урон. Лурье подоспел вовремя, но ситуацию в целом не переломил. К конструктам спешит подмога. Еще один отряд стражей появился невдалеке. Нам дико не хватает боевого мага. Эвридика выкладывается по полной, но ее арсенал против закованных в броню биомеханических созданий, мягко говоря, слабоват. Какими бы цепкими ни были растения, они не могут надолго сковать движения врагов, те рвут путы и снова кидаются в бой. Ветта из стрелы, устрелы бросилась нам на помощь. Ее парные клинки похожи на сверкающий вихрь. Несколько копий разлетелись обломками. Один из конструктов с лязгом опрокинулся. Зачарованная сталь прорубает бронзу как фольгу. Кристалл хрусталита в моем наруче угас и потрескался. Призрачный щит отключился, но дело сделано. Контратака конструктов захлебнулась. Они отступили, перегруппировываясь. Сашка и Ивредика поточили Ярослава к пролому в стене. Мы свет и прикрываем их, склон усеян телами врагов. Надо отходить! Ветта ни на секунду не упускает из поля зрения, потрепанных в схватке конструктов. Те перестраиваются, вновь формируя фалангу. Зели уже практически не осталось. В башне есть шанс продержаться». Я кивнул. Пролом в стене придётся завалить. Стражи попытаются разобрать препятствия, а мы обрушим им на головы уцелевшие по бокам фрагменты стен. Не вышло. Не успели. Мы с Ветто ещё не поднялись наверх, когда конструкты, словно почуяв неладное, снова ринулись в атаку. Поодиночке, без привычного построения. Я отразил удар. Ветто закрутила атакующее комбо. Ярослав, успевший отпиться зельями, уже несется нам на помощь. Но дело плохо. Изменив тактику, конструкты быстро преодолели коварную осыпь. По уровням они выше, по выносливости и запасу сил вообще монстры. Отбивают, что есть сил. На встречные атаки уже не хватает пространства. Враги напирают с разных сторон. За спиной где-то в глубине укреплений вдруг вспыхнул пронзительный золотистый свет. Окружившие меня стражники на секунду застыли, словно в нерешительности. А затем вдруг бросились на утек. С чего бы? Я едва перевел дух. Конструктов было слишком много. Очередной кристалл хрусталита в рукояти меча быстро истощился и треснул. В общем-то, чудом избежал гибели. Но что же произошло? Осматриваюсь. Под ударами циклопов башня башне превратилась в каменный холм. Вниз сосбегают осыпи, лишь кое-где сохранились участки неразрушенной кладки. Это нас разделила круговерть схватки я тут дэн она появилась из мглы не пойму что случилось загляни в интерфейс открыв вкладку системных сообщений загодя свернутую в трей чтобы не мешало во время боя я увидел долгожданную надпись адаптация контента выполнена сто процентов продержались я присел рядом с веттой просматривая новые данные задание захватчик выполнено новые территории присоединенные к краю бездны теперь подходят для существ человеческой расы. Альтернативное задание «Тварь дрожащая» провалено. Дополнительное задание «Колонизатор» выполнено. Все захваченные, либо вновь созданные постройки переходят в ваше распоряжение. Вскоре они пройдут трансформацию, улучшение и станут оплотом человеческого влияния в регионе. Дополнительное задание «Вербовщик» выполнено. Вам удалось привлечь на свою сторону конструктов из числа городской стражи. Вы получили ауру благосклонности пассивную способность вызывать доверие. Отныне, находясь на территории затерянного города, вы можете рассчитывать на содействие Стражей Порядка. В их присутствии отношение горожан к вам и вашим спутникам будет меняться на нейтральное, вне зависимости от сопутствующих обстоятельств. Примечание. Аура благосклонности не действует в городских трущобах и подземельях, где нет патрулей городской Стражи. Точка вторжения аннулирована. Созданный вами Круг Возрождения получил стандартные функции. Теперь вы можете сменить точку привязки, рекомендуется. Сформирована безопасная зона, которая действует в ближайшие 10 часов. Вы получили новый уровень. Значение вашей веры увеличено до 20 пунктов. Подтверждая полученное сообщение, из-под каменных осыпей, заваливших внутренний дворик усадьбы, вновь ударил золотистый столб света. Земля ощутимо пошатнулась, когда груды обломков внезапно истаяли, открывая доступ к точке респауна а над нашими грубыми укреплениями сформировался едва заметный купол защиты. Действительно, безумная ночь. Я обнял любимую. Некоторое время мы просто стояли, тяжело переводя дух, радуясь, что остались живы. Обещанного апгрейда наших укреплений пока не произошло. Думаю, это дело не быстрое, так что во внутренний дворик нам все же пришлось пробираться среди огрызков, разрушенных циклопами стен. Круг возрождения наконец-то принял нормальный вид. Руны источают едва заметное золотистое сияние. В непосредственной близости от него все виды регенерации заметно ускоряются. Со стороны выбитых ворот показался Лурье, а из бреши в стене выбрались Эвридика и Ярослав. «Где Джеб?» — забеспокоился я. «Тут, в проломе. Камнем придавило. Никак не вытащить. Мы с ты бросились туда». Помогли высвободить тело друга и донести его до четко очерченной границы золотистого сияния. Эвридика, невзирая на крайнее истощение магических сил и способностей, тут же скостовала подобие ложа из мха и травы. Мы бережно уложили джебер ариума на мягкую подстилку. Надеюсь, воздействие регенерирующей ауры станет для него спасением. Сашка присел рядом с джебом. Останусь тут, подежурю, да и сам заодно восстановлюсь. Раны серьезные, — спросил я. — Ничего, к утру буду как новенький.